А вечером к ним с Илёжкой приехал Синельников. Посидели, выпили, помянули Вику. Серёжка осторожно расспрашивал про московское житьё бытие Глядя на Марка с состраданием, постарел, похудел, посидел. Синельников никак не мог решиться рассказать ему то, что успел узнать о Вике за это время. Так и не осмелился. Потом, потом. Когда Марк совсем придёт в себя, и когда рядом будет Лида. А Лида в это время сидела в номере гостиницы в Питере и тупо переключала каналы телевизора. Ее страшно обидело, что Марк не нашел нужным предупредить заранее о поездке в Трубеж и сказал так, на ходу, между прочим. Она представляла, как тяжела для Шохина эта поездка и боялась за него и за сына. И, конечно, конечно, она тут же позвонила Синельникову, чтобы присмотрел там за ними. В последнее время... Лида сама себя не узнавала. Никогда прежде. Она не испытывала столь полной погруженности в другого человека, чувствовала, как свою, смертельную боль Марка и его неизбывную вину, отчаяние и ожесточение. Она так хотела ему помочь и так сама нуждалась в утешении. Она никак не могла простить себе невольную, но такую понятную мысль, возникшую у нее после получения известия о смерти Вики. Марк свободен и снова принадлежит ей, и теперь она не отдаст его никому. Лида ощущала это как предательство по отношению к Вике, которая ей верила. Никогда, никогда Лида не желала Вики смерти, никогда. И первое, что Лида подумала, «Боже, как Марк это переживет!» Но потом, чуть позже. И Лиде казалось, что Марк каким-то образом знает об этом, и потому так суров с ней. Он отстранялся, замыкался в своем горе, и Лида все чаще думала, что ему, возможно, нужна другая женщина, новая женщина, которая не знает ничего о прошлом. Лида подозревала, Марк не может простить, что она была свидетельницей его слез. Ее мучили приступы мрачной ревности. Мужчин в музее было мало, а Марк мог быть совершенно неотразим, когда хотел. Еще в экспедиции начал отпускать усы и бородку, а заодно перестал стричься так что теперь выглядел весьма художественно. Чутьющиеся длинные волосы с седой прядью на левом виске Марк зачесал назад, открывая высокий лоб, и из-за скорбного выражения лица он выглядел старше своих лет, внешне спокойный, даже какой-то отрешенный. шохин весьма интриговал женщин, работавших в музее. «Марк...» Честно звонил Лиде, докладывая о каждом шаге. Прибыли в Трубеж, Илька у Натали я пошел на кладбище к Вике. Мы дома, приехал Синельников, он у нас ночует и утром отвезет на вокзал. Мы уже в Москве, когда тебя встречать? А Лида поменяла обратный билет. Хотела было ехать во вторник вечером, но передумала. Я буду в четверг утром, встречать меня не надо, я сразу поеду в музей. У меня экспозиционный совет в 11 но ты же хотела в среду приехать. У меня тут возникли еще дела», — соврала Лида. «Ну ладно, мы тебя ждем». Лида боялась возвращаться, как встретит ее Марк. Помогла ли поездка, а вдруг нет? Как тогда жить? Сил у нее совсем не осталось. В поезде Лида почти не спала и еле доползла до музея. Своих вещей у нее было мало, привыкла обходиться минимумом. Но прибавилось книжек и купленных, и подаренных друзьями, она кое-как привела себя в порядок и долго рассматривала в зеркале туалета свое отсунувшееся лицо с грустно вытянувшимся носом. Тоже мне Артемида, Диана, мымра в очках, хотя и без очков. Потом выпила кофе и раньше всех пришла в зал заседаний, долго сидела там одна, уныло перебирая одни и те же мысли. Наконец набежал народ, началось обсуждение экспозиции, Лида все проспала с открытыми глазами. Но когда дело дошло до греческой комнаты, проснулась и кинулась в атаку. Это обсуждали уже в 105 раз. Всем давно надоело. И даже те, кто изначально был против, махнули рукой. «А, пусть только отстанет». Один лишь драмадер упирался до последнего. Чем ему так не угодила греческая комната, Лида не понимала. Или она сама не угодила? В коридоре Лида остановилась выпить воды из кулера. В другом конце Дормидонт разговаривал с директором, тот был в пальто, видно, только вернулся из министерства. Заметив Лиду, директор замахал ей рукой, подойдите. Лида неохотно подошла. Она не любила разговаривать с начальством на ходу, потому что и директор, и зам были гораздо ниже ее ростом. Но Драмадер тут же сбежал, а директор пригласил прийти попозже. Лида вздохнула. Она намылилась сбежать домой, сразу после экспозиционного совета. «Пойти, что ли, пока пообедать? Или зайти к Марку? Надо хотя бы позвонить ему», — уныло думала Лида, спускаясь по лестнице. И тут же увидела Шохина. Он сидел в курилке, вытянув длинные ноги, и улыбался. Слегка снисходительно, но улыбался. Каким-то хихикающим девицам. Все Лидины ревнивые страхи мгновенно ожили. Она вспыхнула, развернулась и побежала обратно к лестнице, но Марк догнал ее, несмотря на хромоту. Догнал, схватил за руку и затащил за куток под лестницей, где пылились два сломанных стула, огнетушитель и деревянный упаковочный ящик. Лида отворачивалась от Марка и вырывалась, но он справился и так сильно ее прижал, что она даже наступила ему на ногу и оба почти не могли дышать, не то что говорить. Но говорить и не нужно было. «Это нелепое судорожное объятие в пыльном закутке под лестницей», — сказала все. У Лиды подкашивались ноги, ушло напряжение последних дней, и навалилась слабость. «Подожди, что-то мне нехорошо». Марк посадил ее на упаковочный ящик, подстелив свой синий рабочий халат. «Тебе плохо? Принесли воды? Да сядь ты, не мельтеши, сейчас все пройдет». Просто голова закружилась. — Давай я отвезу тебя домой. — Я не могу. Директор вызвал на три часа, чтобы он провалился. Марк с жалостью смотрел на бледное лицо Лиды, потом поцеловал ее закрытые глаза, щеки, дрогнувшие в улыбке губы. — Щекотно. — Щекотно? а тусов и бороды. Непривычно. Марк заметно волновался. — Артемид, я... — Понимаешь, прости, я не поверил тебе тогда. — «Ни одному твоему слову не поверил. Ну, в трубе же, когда ты сказала, что...» «Я решил ты это из жалости». «Из жалости, Марк, да я же...» «Я скучал по тебе». «И даже когда, Вика, мне так тебя не хватало, и сейчас...» «Я же всегда была рядом». «Да, ты всегда была рядом. Это меня не было». «Но теперь...» «Теперь ты вернулся, правда?» «Не уходи больше. Пожалуйста, не уходи, это так мучительно». Они сидели на неудобном упаковочном ящике и шептались, заглядывая друг другу в глаза, задыхаясь от волнения, не договаривая фраз и понимая все как-то помимо слов. Потом, наскоро поцеловавшись, разошлись в разные стороны, а музей, который словно замер, оберегая их нечаянное уединение, вдруг ожил. Где-то наверху послышались голоса, кто-то затопал по лестнице, Справа открылась дверь, и двое работях кряхтя и ругаясь, поволкли куда-то тот самый упаковочный ящик. «Да осторожней ты!» «Говорил тебе, не пройдет!» Лида ничего не могла с собой поделать. Она все время улыбалась, и кто-то из коллег даже спросил, отчего она сегодня такая загадочная, как Джаконда. Улыбалась и задумчиво трогала пальцем губы, вспоминая ощущение от поцелуя. «Непривычно, но, пожалуй, приятно». Она не могла избавиться от этих мыслей даже у директора и с трудом удерживалась от улыбки. Ей вдруг стало все равно. Будет в экспозиции греческая комната? Не будет. Разве это главное в жизни? А директор внимательно на нее поглядывал. Они сидели за столом заседаний. Он в торце стола, лида сбоку. «Вы сегодня замечательно выглядите». Лида покосилась на него. Это вас так воодушевила победа над дермидонтом Николаевичем? Я рад. А то в последнее время вы казались несколько подавленной. Юрий Алексеевич, вы, наверное, по поводу греческой комнаты. Если Дармидонт Николаевич так болезненно это переживает, я готов отказаться от своей идеи. Юрик удивленно поднял брови. Зачем же? Не надо. Это так не похоже на вас. Но я, собственно, хотел с вами поговорить не об этом. Да. «Я хотел сделать вам предложение. Рационализаторское» — чуть было не сорвалось языка у Лиды. «Я предлагаю вам стать моим заместителем по научной работе». Такого Лида никак не ожидала. «А как же Драмадер?» — воскликнула она. «Ой, простите, как же дермидонт Николаевич?» дермидонт Николаевич», — довольно жестко произнес директор, — «не вписывается в концепцию того музея, какой я собираюсь с вашей помощью» создать. И он сам это понимает. У нас с ним произошел э, инцидент, который я, каюсь, сам в некоторой степени спровоцировал. В результате этого инцидента Дормидонт Николаевич написал заявление пока что на отпуск, вернее сразу на два. Он уверяет, что у него пять неиспользованных отпусков. У меня есть и заявление об увольнении, но я дам ему ход попозже чтобы дермидонт Николаевич смог сохранить лицо, потому что, боюсь, слухи об инциденте разошлись довольно широко. Мы оба слегка вышли за рамки. Лида смотрел на Юрика во все глаза. Ничего себе! Тихий-тихий, а самого Драмадера свалил. Юрий Алексеевич, но вы уверены, что вам нужна именно я на этой должности? Мне кажется, я слишком молода для такого поста. Но... «Этот недостаток со временем пройдет». «Лидия Алексеевна, кто и когда определил подходящий возраст?» «Дело не в возрасте, а в человеке. Вы уже доктор наук. Это говорит о многом». «Меня еще вак не утвердил», — пискнул Лида. Но Юрик отмахнулся. «Утвердит?» «Куда он денется?» «Я вижу, что вы человек умный, сильный, упорный, надежный, амбициозный». «Я не настолько амбициозна, конечно». Я имел в виду амбиции не личного плана, а общественного, если так можно выразиться. Я вижу, вам не безразлична судьба музея. Подумайте, сколько вы смогли бы сделать на этом посту?» Лида молча на него смотрела, слегка нахмурившись. «Зам по науке — это правая рука директора, и я надеюсь, что могу на вас положиться. И мне кажется, мы с вами одинаково смотрим на некоторые вещи. Давайте попробуем» пока дормидон николаевич в отпусках вы будете исполняющей обязанности, а потом уже полноценным замом лида вздохнула соглашайтесь он вдруг улыбнулся совсем по мальчишески даже не знаю, чем бы вас еще соблазнить. а вы меня соблазняете неожиданно для самой себя спросила лида и ужасну что я говорю он меня уволит и правильно сделает. юрий как-то поперхнулся и страшно покраснел лида тоже. Он встал и ушел к окну, постоял, побродил по кабинету у Лиды за спиной и вернулся с запотевшей бутылкой минеральной воды двумя стаканами, разлил и подвинул Лиде стакан. Они выпили ледяной воды, не глядя друг на друга. Потом Юрик вздохнул. «На, как вы меня!» «Простите, Лида, можно без отчества?» «Я говорю вам честно». Лида подняла голову, весь розовый от смущения, он тем не менее смотрел ей прямо в глаза да вы мне нравитесь я не скрываю этого вы красивая женщина но я не по этой части я не завожу служебных романов черт побери да я никаких не завожу я женат у нас двое детей какие романы у меня для семьи времени нет а вам я просто любуюсь совершенно бескорыстно честно и лида невольно рассмеялась и Юрий тоже с облегчением «Ну вот, слава богу. Так что, согласны? Я подумаю. Хорошо, Юрий Алексеевич, все-таки страшно. Ответственности вообще? Подумайте. Но не очень долго, ладно? До понедельника вам хватит времени?» Лида вышла из кабинета и остановилась в полном недоумении. Что ж это такое? Почему вдруг все так сразу? Что за день сегодня? Она довольно долго проторчала в коридоре, даже не заметив, что, пробегавшая мимо, и на ходу поздоровавшаяся дама из мест Кума два раза на нее оглянулась подумав про себя, что это с Михайловой такое. Наконец Лида сдвинулась с места и побрела по лестнице, плохо понимая, куда. В голове у нее шло два параллельных, но разнонаправленных потока мыслей, как если бы она спускалась по идущему вверх экскалатору. Ее захлестывала паника. Зачем? «Для чего мне это? Куда я лезу? Я сошла с ума. Я не справлюсь ни за что. Какой ужас!» А рядом, стройными рядами, маршировали мысли и планы по переустройству музея. Она давно думала над некоторыми вещами и представляла, что можно сделать. Лида и сама не заметила, как оказалась в курилке. Там сидела знакомая девушка из отдела металла. Лида машинально села рядом только сейчас поняла, что надеялась застать там Марка. — Дай мне сигаретку, пожалуйста. — Не знала, что ты куришь. — Бери, но у меня крепкие. — Да я так, редко. — Спасибо. Лида затянулась, а потом вдруг оказалось, что она рассказывает этой металлической девушке про предложение директора. — Нет, ты представляешь? Мне и быть замом по науке. — А что? — Кому, как не тебе. — Все давно ждали, что он тебя назначит. «Как ждали?» – изумилась Лида. «В каком смысле?» «В прямом. А ты что, правда не думал об этом?» «Нет. Надо же. А весь музей давно говорит. Ты доктор наук?» «Да не одна же я доктор, Лид. Да всем остальным по 150 лет. А он сам молодой. На кой ему старпёры?» «Давай, не дрейфь. Наконец нормальный человек в начальстве будет. И зарплата опять же. Ну что зарплата?» а что «Раз в десять побольше твоей». «Да ладно». «Что, ладно?» «Ну, твоей, может, и не в 10 Ты же зав. отделом. А моей так точно в 10 И премии всякие». «У меня подруга в бухгалтерии работает. Знает. А ты что, не спросила, что ли, про зарплату?» «Да неудобно как-то». И металлическая девушка подумала. «Все-таки археологи. Очень странные люди. Надо же, про зарплату не спросила». «Нет, правда, в десять раз больше?» Это же... это несправедливо. Несправедливо, конечно. Вот давай, будешь начальством, и добейся, чтобы справедливо было. Флаг тебе в руки. А вообще, поздравляю. Ладно, пойду. Вон твой идет. В конце холла показался Марк. Откуда ты знаешь, что мой? да вы что, скрываете? Да нет, просто не афишируем. Ну, я могила. Но вообще и так все знают. Пока. Артемида. «Ты что, куришь?» — Марк вытращил на нее глаза. «Что это ты?» «Марк, ты представляешь?» — сказала Лида растерянно. «Оказывается, все в музее знают, что ты, что я, что мы с тобой вместе, и поэтому ты куришь?» «Да нет, я забыла. Увидела тебя и забыла. Слушай, ты сейчас будешь смеяться. Директор предложил мне быть замом по науке». Но Марк не засмеялся. Он обнял Лиду и поцеловал прямо на глазах у трех куривших рядом охранников. — Вот. А я что говорил? — Горжусь тобой, Артемида. — Давай вперед. — Это прямо для тебя дело. — Ты думаешь? — с сомнением произнесла Артемида. — Что ж такое-то? И Марк туда же. Они впервые ехали домой вместе. Марк всю дорогу до метро ворчал. Зачем Лида сама тащила такую тяжелую сумку, не зная, что часть книг она еще выложила и оставила на работе? Говорил же тебе, давай встречу, так нет, все сама. Лида поцеловала его прямо на эскалаторе и в вагоне, держала за руку, радуясь, что теперь все можно. И поцеловать, и за руку взять, и голову на плечо положить. Наверное, это плохо, что я так счастлива, — думала она, но ничего не могла с собой поделать. Илька так обрадовался, увидев их вдвоем, что тут же схватил обоих за руки и всю дорогу подпрыгивал, зависая в воздухе и радостно рассказывал, не умолкая ни на секунду, о каких-то драконах, в которых не верит Дениска, и Настя не верит, и даже Вероника Михайловна не верит. Ты представляешь? Пап, а пап, ты же говорил, из драконской крови краску делали, да, пап? А они не верят. Мам, ты веришь драконов? А как же? Что за дракон это Марк засмеялся. Да это я ему рассказываю, с чего делают краски. Драконова кровь. На самом деле смола драконово дерева Оно из породы агав на Канарских островах растет. Дерево он не запомнил, а дракона — пожалуйста. Мам, а мам, ты знаешь, мам? Илька, хватит виснуть, иди нормально. У папы сумка тяжелая. Мам, а еще краску из жучков добывают. — Из жучков? Правда, что ли? — Кошениль называется, — подтвердил Марк. — А еще... Теперь Илька держал за руку только Лиду и бежал в припрыжку. «Мам, не иди так быстро, а то я думать не успеваю. Ты знаешь Геркулеса?» «Ну, не так чтобы очень близко». Его собака нашла пурпур. -пур. «А у Геркулеса была собака?» «Была». «Действительно, почему это Геркулесу не завести себе собаку?» «Она нашла ракушку, а в ней был пурпур, -пур, и у нее зубы стали красные» и люди научились добывать пурпур. -пур. «Знаешь, сколько надо этих ракушков? На одну крошечную грамулечку надо миллион-миллионов ракушков. Пурпур. -пур. Ох, Илька!» «Да он все верно пересказывает тебе. Лид, самая дорогая краска в мире, правда?» «Морочьте вы мне голову». Дома Лида с наслаждением влезла в ванну, а когда сушила волосы феном, к ней поскребся Илюшка. «Мам, а мам, ты скоро выйдешь?» Лида открыла ему дверь обняла. Илька уцепился за ней руками и ногами, повиснув обезьянкой. Я соскучился. Я тоже родной. «Мам, а знаешь что?» «Что, милый? Ты не будешь сердиться?» Илька тревожно заглянул ей в глаза. «Мы с папой про Вику разговаривали. Но он сам начал, правда? Это ничего?» «Ничего». Лида поцеловала его. «Ничего. Папа сильно расстроился?» «Нет, он совсем не расстроился». Он улыбался. Он сказал, что я молодец почему-то. Почему, я не понял. «Мам, а папа? Папа теперь все время будет с нами жить, да?» «Да». «Ура, ура!» Илька даже подпрыгнул. «Мам, ты не думай. Мне Патрик тоже нравился, правда? Он смешной. Но ведь это же папа. Он лучше всех. Мам, а еще папа сказал, что я философ. Это кто такой, мам?» «Философ». Это греческое слово «фила» — «любить», «софос» — «мудрость». Получается «любовь к мудрости». Философ — человек, который много думает, размышляет о разных серьезных вещах. Лид расчесывал волосы, а Элька сидел, болтая ногами на стиральной машине. А разве не все люди думают? Хочется надеяться, что все, но знаешь, кто-то думает о том, как бы заработать побольше денег — кто-то, не знаю, ну, о футболе, например, понимаешь? А философы думают о главных вопросах. — О жизни и смерти, да? — тихо спросил Илька. Лида погладила его по голове. — Да, родной. Один философ, он жил очень-очень давно, говорил так. — Жизнь подобна игрищам. Иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые смотреть. Так и в жизни. Иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем, как философы, до одной только истины. Понимаешь? — Да, — задумчиво произнес Илюшка. — А я люблю смотреть. На разные красивые, на тебя. Лида засмеялась, а в коридоре усмеялся Марк, который давно уже прислушивался к их разговору. — Идите ужинать, философы. За ужином Лида начала так ужасно зевать, что Марк сказал, давай-ка ты поспи, А мы с Илькой порисуем. У них была любимая рисовальная игра. Марк брал большой лист ватмана, и они с сыном по очереди рисовали фломастерами. Каждый продолжал рисунок другого. Кружок, которому Илька пририсовывал треугольник, а Марк смешные ножки в ботиночках. Это было немножко похоже на шахматы. Они подолгу обдумывали свои ходы, а иногда просто валяли дурака, хохочая, рисуя, что в голову взбредет. В результате получались вполне сюрреалистические картинки. Лида называла эти графические ужасы кракозябрами и прибирала самые выразительные. «Поспи?» «Да ну, не то не сё. Что я ночью-то буду делать?» «Ночью-то?» — глаза у Марка смеялись. «Ну, мы сообразим, чем заняться». Лида покраснела. Рисуя с Илькой, Марк все время вспоминал, как она смутилась и улыбался. «Артемида?» А Илюшка вдруг залез ногами на диван, где они сидели, обнял Марка за шею и оглушил жарким шепотом. «Папа, я так сильно тебя люблю! Прямо до неба!» И ничем особенным. Они с Артемидой ночью так и не занимались. Лида толком не проснулась, пока Марк разбирал кровать. А сам он заснул, едва голова коснулась подушки, обоих отпустило страшное напряжение последних месяцев, и они просто отключились. Утром они безбожно проспали, и Марк, отведя Ильку в сад, решил вообще на работу не ходить. Он вернулся домой и долго смотрел, как спит Лида. Рука бессильно лежит поверх одеяла, а рот чуть приоткрыт, совсем как у Ильки. Она и во сне вздыхала. Артемида. Марк разделся и влез к ней под одеяло. Лида вздрогнул, ты холодный. Прости, я не подумал. Чего ты такой холодный? Ты на улицу выходил? Лида прижалась к нему ближе и обняла, согревая. Она никак не могла проснуться, и после каждой фразы словно проваливалась в тягучий сон. «Я Ильку в сад отвел». «Какой ты молодец!» Марк целовал ее, улыбаясь. «Такая теплая, сонная, томная, моя». «А мы что, проспали?» Лида наконец открыла глаза и зевнула. «Сколько времени?» «Почти десять». «Сколько?» «Спокойно». Сегодня пятница. У тебя библиотечный день. А, ну да. А ты? Ты не пошел на работу? Не пошел. И почему это ты не пошел на работу? Потому что я хочу быть с тобой. Только сегодня? Ну, вообще-то я рассчитываю на всю жизнь. Я согласна. Лида окончательно проснулась и смотрела на Марка с восторженной нежностью. Потом улыбнулась и поцеловала его. Я так соскучилась, просто ужасно. Марк вздохнул. Прости меня, родная. Не надо. Нет, я виноват. Мне надо было крепче держать тебя, не отпускать. А я... Марк, перестань, а то я сейчас заплачу. Я тоже виновата. Если бы я не бросила тебя... И оба подумали одно. Может быть, и Вика осталась бы в живых. Ну ладно, ладно, не плачь, не надо. Я не буду, не буду. Лида еще пару раз хлипнула и спросила шмыгой носом. Марк, а там, в трубе же, что-то произошло? «Почему ты? Тебя ведь отпустила, да?» «Да, не совсем, но отпустила. Самое интересное, что ничего особенного не произошло. Я даже смог в ее комнату зайти, представляешь? Это ты там все прибрала?» «Ну да. Я подумала, будет лучше, если убрать с глаз Викины вещи». «Спасибо. Еще сходил на кладбище, потом с Сережкой посидели, выпили немножко, поговорили». Ну, он мне мозги слегка вправил, конечно, это он умеет. Спросил про тебя. Наверняка ты, как всегда, отгородился от нее семиметровым забором, оплакиваешь умершую и доводишь до слез живую. А ведь так и было. А потом я вспомнил. Знаешь, после смерти отца мама сильно сдала. Она не жаловалась. Она никогда ни на что не жаловалась. Но я видел, что ей плохо. Однажды ночью слышу, плачет. Я подошел, а она... Я хочу коленьки я не могу. Пусть он меня заберет. Я так растерялся. Говорю, мама, а как же я? Она не ответила. Марк, ну что ты? Она тебя очень любила. Просто она была в этот момент не в себе. Не надо обижаться. Да я все понимаю. но так горько было. А сам? Замучил я тебя, да? Нет, нисколько. Да, конечно. Марк, знаешь, я что подумала? «Давай мы еще ребеночка родим, а? Вдруг получится девочка. А если мальчик, мы все равно обрадуемся, правда?» Глаза у Лиды сияли, и Марк, зажмурившись от подступивших слез, крепко обнял ее. «Господи, почему мне самому не пришло в голову? Ребенок! Ну, конечно!» И этот ребенок, даже еще и не зачатый, вдруг словно материализовался у них в руках. Крошечный, теплый, живой, осветивший радостным светом все их будущее. Они любили друг друга впервые в жизни, ощущая, как сливаются воедино оба смысла этого короткого слова, затертого за века, подобно старинной монете, прошедшей через миллионы рук. «Люблю» как состояние души и «люблю» как физическое действие.